Антон Панарин Не грози Дубровскому Текст читает Александр башков Глава 1 Сознание растворилось в пустоте «Не было ни звуков, ни запахов. Только непроглядная тьма и ощущение, что меня куда-то тянет на запредельной скорости. Если это загробный мир, то он определенно не впечатляет. Где пышногруды и дриады, и пиршества с ночи до утра?» Мои мысли прервал зеленый огонек, появившийся вдали. С каждой секунды он становился все ближе. Мгновение спустя зеленый свет затопил все вокруг, а вместе с ним пришли и звуки». Тысячи голосов наперебой говорили «Между жизнью и смертью всегда выбирай жизнь». Я усмехнулся, вновь услышав слова учителя. Голоса слились в единый, громогласный бас, который сказал «Кольдер Беран, мой прими последний дар, живи!» Этот голос я узнаю из миллионов. Ведь мы беседовали часами напролет во время медитации. «Это Игдрасиль, мировое древо!» Не успел я хоть что-то ответить, как яркая вспышка погрузила всё во тьму, через которую едва пробивалось красное свечение. «Чёрт возьми, почему так жарко?» Открыв глаза, я тут же скочил на ноги. Вокруг бушует пламя, трещит, пытается дотянуться ко мне. Огонь затопил всё пространство, жадно пожирая стены и потолок. «Весёлую же шутку придумал Игдрасиль!» «Вернул к жизни, которая вот-вот оборвётся, если я не выберусь отсюда. Кстати, где я?» Впрочем, верховному друиду жалкое пламя не помеха. «Я выживал в огне драконов, будь они прокляты!» Потянулся к мане и не ощутил её присутствия в своём теле. «Какого чёрта?» Вдохнул дым и спазм кашля, тут же сдавил лёгкие. Я протёр слезящиеся глаза, понимая, что нужно спешить. «Чего доброго и сознание потеряю!» Но второй раз потянуться к источнику маны я не успел. Одна из балок, поддерживающих потолок, прогорела, с хрустом рухнув у моих ног. Инстинктивно прикрыл лицо рукой от взметнувшихся вверх искр и замер. Какого? Чья это рука? Уж точно не моя. Даже в детстве мои руки были на порядок сильнее, а это какая-то ветка, кожа до кости. А еще на пальце странный перстень с изображением дуба. Никогда такого не видел. Огонь лизнул руку, заставив отвлечься с мыслей. С этим разберусь позже, а сейчас нужно успокоить разум и почувствовать, куда движется пламя. Если найду точку притяжения, то и выход будет там. И отключил все чувства, погрузившись в медитацию. Тело потеряло чувствительность, даже жар перестал меня беспокоить. Перед глазами появилась тонкая светящаяся линия. Это поток ветра, создаваемый огнём. Он движется через всё помещение и уходит в глубь здания. Несмотря на то, что движение ветра я едва ощущал, ясно было одно — выход в той стороне. Прикрылся рукой и побежал вперёд. Пламя обжигало со всех сторон. Проклятие. Даже рукав загорелся. Неприятно. Обычный человек давно бы орал от боли, но я за свою жизнь вытерпел её столько, что даже не поморщился, а просто ускорил шаг. Рёв пламени впереди заглушал удары сердца, звучащего в ушах. С рукава пламя перекинулось на тканый жилет, а ноздри наполнил едкий запах жёлого мяса. «Давай кусок плоти! Ещё чуть-чуть, ну уже Двигайся, твою мать!» Малахольное тело начало сдавать. Меня колотило, как осиновый лист. Это явно был не адреналин, видимо, на подходе болевой шок. Сделал ещё десяток шагов и рухнул без сил, но продолжил ползти, безумно рыча от злости, на это никчёмное тело, в котором я оказался. Когда пламя подступило ко мне на расстоянии вытянутой руки, и обезучно засмеялся. На такую стремительную жизнь я точно не рассчитывал. Лицо обдал ужасный жар, следом за которым последовал прохладный ветер. Поток воздуха ворвался в помещение, раздвинув пламя в сторону, и в конце образовавшегося коридора стоял скрюченный старик. Увидев, в каком я состоянии, он тут же рванул мне навстречу встречу. «Виктор Игоревич!» — воскликнул старик, и одним ловким движением закинул меня на спину. «Даже удивительно!» что он не рухнул под моим весом. «Ах да, я же в теле доходяги!» И похоже, что и тот доходягу зовут Виктор Игоревич. казалось задери! Вы что же то думали? Нет, так не пойдёт!» Старик возмущался, но довольно бодро шёл на выход. «Я один не останусь. Сейчас отвезу вас, и мигом встанете на ноги!» С какой-то грустью в голосе сказал он по-отечески. «Откуда такая забота? Он мой слуга или отец?» «Не делай это — жечь себя вместе с цехом. Уму непостижимо. Добровские никогда не бежали от проблем. Ваш покойный батенька и тот сражался до последнего. Если бы его не отравили, то вам бы не пришлось все тащить на себе». Старик вынес меня из здания и аккуратно уложил на заднее сиденье автомобиля. «Такие колмаги были в моем мире. Гномы очень гордились тем, что изобрели автомобили». В конечном итоге они внесли немалый вклад в то, что наш мир погиб. Мелкие скряги. Но это уже неважно важно. то, что этот дед — мой слуга. Отец умер, а фамилия моя — Дубровский. Хуже что-то. Старик закрыл дверь и, обойдя машину, сел на водительское сиденье Я попытался спросить, как его зовут и куда мы едем, но пересохшее горло выдало лишь сдавленный хрип. «Смотрю, вам совсем плохо». «Ничего, сейчас доедем, и станет легче». Старик достал из кармана чёрный прямоугольник, нажал на него пару раз и закричал в трубку. «Алло, Петька? Да, это я, Степан». Из прямоугольника послышались неразборчивые слова, после чего старик вспылил. «Иди ты лесом со своими шутками, пёс шлодивый. Собирай монатки и живо дуй к нам в поместье, графу худо». «Да нет, не подрался, хуже». «Да вот и есть куда хуже. Приезжай срочно». Да, да, заплачу за сверхурочный выезд. Крахбор. И тебя туда же. Пока. Старик убрал прямоугольник в карман, а у меня окончательно сложилась вся картина. Я в телеграфа Виктора Игоревича Дубровского. Судя по всему, все его родственники мертвы. А этот старик присматривает за ним или за мной? Тфу. Запутаться можно. Слугу зовут Степан, и едем мы в мое поместье. «Я знаю, Игдрасиль, он бы не стал убивать одно живое существо ради спасения другого. Значит, парень уже был мёртв, когда я попал в его тело». «Речь звучит незнакомо, но я её понимаю. Видимо, мне частично передалась память графа. Это сильно облегчит жизнь». Раздумья прервала волна боли, прокатившаяся по телу от удара о дверь автомобиля. «Чёртов старик слишком резко повернул». «Виктор Игоревич, извиняйте, но ваше состояние требует скорейшего лечения. Потерпите немного». Степан резко дернул руль в сторону, уходя от лобового столкновения. «Ах ты, скотина! Магром тебе по хребту! Смотри, куда прешь!» Чтобы отключиться от навязчивой боли, я погрузился в медитацию. Просканировав тело, обнаружил ожоги рук, ног, части спины. Но все это было ерундой. «Если я смогу использовать ману, то вылечу раны за секунду». «Как там говорил Степан, задери тебя коза?» Моё ядро маны разрушено. По энергетическим каналам попросту не циркулирует мана, потому что её нечему генерировать. Судя по тому, что каналы усохли, на полностью не исчезли, разрушение ядра произошло не более года назад. А если так... Машина резко остановилась, вернув меня в реальность. Мы подъехали к двухэтажному деревянному дому. Краска на фасаде облупилась, а в остальном вполне крепкое строение. Дверь автомобиля распахнулась, и в салон заглянула незнакомая физиономия, от которой нестерпимо несло перегаром. «Пять-ка, сукин ты опять пил!» Степан схватился за плечо и потянул на себя пинчугу. «Дядь Степ, ну ты что сидишь же выходной, конечно пил. Ты это, лучше скажи спасибо, что я ещё на ногах стою». Пинчуга снова полез в салон и, осмотрев меня с ног до головы, констатировал. — Неслав, поджарились ваше сельцевство. Степан, тащи его в дом. Будем в порядок проводить. Я все-таки лекарь, и в грузчике не наминимался. — недовольно завершил Петька. Выдав с десяток ругательств, Степан закинул меня на плечо и отнес в особняк. Внутри было довольно пусто. Либо граф Дубровский вел жизнь минималиста, решительно отказавшись от излишеств либо его финансовое положение было ужасным. И что-то мне подсказывает, что минималистом он не был. Меня уложили на скрипучий диван, после чего пришла пора наслаждаться перегаром. Раскрасневшаяся сальная морда склонилась надо мной и, улыбнувшись, сообщила. «Ваше сердце-то, вы это... Если финансы свои поправите, то не забудьте, кто вас спас, лады?» На лице пинчуги появилась мерзкая улыбка, демонстрирующая ворох гнилых зубов. «Ах ты, скотина бесполезная! Лечи давай! А то я тебе не то, что сверхурочные! Я и обычную цену не заплачу!» Степан спылил и отвесил лекарю подзатыльник. «Да всё, лечу, я лечу, видишь?» Пётр направил на меня ладони, из которых лилось белое свечение. «Может, он и был плохо воспитан, но дело своё знал». Боль мгновенно отступила, голова закружилась, и я плавно провалился в сон. Мне приснился огромный дуб, чем-то похожий на Игдрасиль. Кажется, он благословил меня. После этого картинка быстро сменилась, вернув меня к последним минутам жизни. За час до воскрешения в теле Дубровского. Кальдер Веран. Решающая битва за Руиндар. «В живых остался лишь я. Последний защитник Руиндара. Верховный друид Кальдер Веран». Я с печалью смотрю на армию мёртвых, раскинувшуюся до самого горизонта. Многие из них раньше были моими товарищами. Но владыка нежити сначала их убил, а затем обратил против меня. Бескрайнее море скелетов и разлагающихся туш медленно приближается, желая уничтожить последний очаг жизни, который остался в этом мире. «Возрадуйся! Мы будем вместе до конца!» Я прикоснулся к коре мирового древа «Хигдрасиль! Последний оплот жизни!» «Смерть! Смерть!» — передал свои мысли Коршун, цепившись лапами в моё плечо. «Да, мой друг, она уже близко». Я погладил пернатого клюву и усилил концентрацию, продолжив плести своё последнее заклинание. «Наслаждайся с высока величайшей победой своего господина. Ты теперь свободен». Коршун оттолкнулся и взмыл в небо. «Ну что ж, а теперь полетаю я». Моё тело оплели десятки тонких корней древа мироздания, сливаясь со мной воедино. «Я стану одним целым с Играсилем». Лозы подняли меня высоко над полчищем нежити, давая отличный обзор. Вдалеке за миллионами сгнивших голов прятался владыка мёртвых. По силе он мог бы сравниться с богом, что делало его опасным противником. «Но богов полно, а верховный друид один». И это я. После слияния с Игнасилем я сметую эту горстку праха с моей земли, как это делает трактирщик с крошками на столе. Моя воля непогрешима. Никто не смеет вставать у меня на пути, тем более какой-то полумёртвый бог. Да, Лич уничтожил большую часть городов в Руиндаре, обратив их жителей в своих слуг. Чем больше он воскрешал, тем могущественнее становился. Чёртов мешок костей думает, если смог поглотить всю планету, то сможет уничтожить и меня? Проклятые старейшины со своими глупыми правилами. Я бы давно покончил с этой головешкой, если бы не они. Но заветы старейшин запрещали сливаться с мировым древом, так как в случае гибели мага погибнет Игдрасиль. А это сделает планету безжизненной пустыней. Так себе перспектива. Но теперь старейшины мертвы, и меня никто не остановит. Пока я оценивал своих врагов, Игдрасиль влил в меня все свои силы, отчего в груди заклокотал неудержимый поток маны. И я прекрасно знал, что даже моё закалённое тело разрушится от мощи великого дерева жизни. После победы я рассыплюсь в прах, сгорю от избытка энергии. Но как же хочется посмотреть на последние минуты жизни этого самопровозглашённого бога смерти. От этой мысли на моём лице проступил хищный оскал. Скинув руку... Я заставил мировое древо поднять в небо тысяч корней, каждый в толщину, словно могучий дуб и гибкий, как лоза. В руке появился длинный хлыст, сплетённый из молодых веток древа, способный двигаться по моему желанию. Увидев, что я иду, противник поднял щиты, и готовясь отразить мою атаку. «Безгмозглые мертвяки, вы думаете, прогнившие железяки спасут вас от неизбежного забиения?» Полетел в самую гущу толпы. «Негоже ждать, когда на меня нападут. Обычно это делаю я». Со свистом корни врезались в землю, разбрасывая все стороны изломанные костяки. Мой хлыст разрубал по тысяче мертвяков за один взмах. Я стал карающей дланию природы, беспощадной и неотвратимой. Корни выбивали барабанную дробь, сминая ряды противника, и с каждой секундой я становился все ближе к владыке нежити. Мой танец смерти был необратим. Энергия во мне кружилась и разгоралась, делая всё сильнее с каждым мгновением. Пытаясь защитить своего предводителя, мертвяки выпустили в воздух тысячи стрел, заслонив ими небо. Глупцы! Разве это может меня остановить?» Отмахнулся от стрел, как от назойливой мошкары, одним из могучих корней, и продолжил свой разрушительный марш. Я пролетел всего сотню метров, как с правого фланга послышался стук копыт. Подоспели рыцари смерти. Рубанул их хлыстом наотмашь, а после взлюбовался прекрасной картиной. Непобедимые воины кворкались в воздухе, оставляя после себя шлейф из раскрошенных доспехов. Едвое успел разобраться с рыцарями, как среди облаков промелькнули три огромные тени. Сделав круг над полем битвы, они рванули вниз, костяные драконы. Увидев их, я расхохотался. Надоедливые твари. «Да...» Для кого это это вестники смерти и самые страшные создания во Вселенной, но не для меня. Это просто суповой набор с крыльями. Вразинув пасти, драконы выдохнули струи синего пламени, надеясь спалить меня вместе с корнями. Ну, пусть надеются. Жить им осталось немногим меньше, чем их предводителю. Не дожидаясь, пока не спустятся, взмахнул рукой из земли с ошеломительной скоростью в воздух взмыли длинные корни. Разрезав пламя, Они схватили драконов и разорвали их на части. Увидев это, вдалеке взреял король Лич. Видимо, понял, что меня уже никто не сможет остановить. Его вопли заглушил грохотом разорванных туш драконов, которых бросил в толпу нежити. Станки летучих бестий куркались по полю боя, переламывая под собой тысячи мертвяков. «Спасибо, что призвал этих мошек. Они как раз расчистили мне путь». Тело само рвануло вперёд, осыпая градом ударов мертвяков, столпившись вокруг владыки-нежити. Они отправлялись бездна даже не имея возможности нанести удар в ответ. Корни взметнулись ввысь, готовясь завершить эту битву. Но владыка смерти укрылся под фиолетовым барьером, коснувшись которого, корни просто соскользнули в сторону. «Это бесполезно!» Над полем битвы пронеслось громогласное шипение лича, а фиолетовый кристалл в его груди ярко засветился преми свою смерть и присоединяйся к нам. Тебе не пробить барьер. Бесполезно. Возможно, он прав. Пока владыка жив, его армия все время будет воскресать. Воуны рыцари смерти уже поднимаются. Перед глазами поплыли темные круги. Я провел рукой под носом и уставился на красную полосу. Кровь, как и думал. Тело не выдерживает мощь Игдрасиля. Но ничего, свой мир этим тварям я не оставлю. Пока черепушка пелилась на меня из-за непроницаемого купола, я призвал незамысловатый сорняк. У ног лича появились лозы венка повелики, и за долю секунды спленали владыку смерти с головы до ног. Вот вроде сорняк, а какой полезный. Венок, паразит по своей сути, присасывается к другим растениям и пьёт из них соки. А если его создать с помощью магии, то он становится магическим паразитом, и может высушить за пару минут даже очень сильного мага. Я же создал его, вложив мощь мирового древа, так что...» Кристалл, торчащий из груди мертвеца, с каждой секундой светился всё слабее, теряя накопленную энергию. «Чёрт! А я, видимо, перестарался. Не хочу, чтобы ты так быстро умирал, тварюга. Сперва ты познаешь беспомощность, неотвратимую кару». Голова резко закружилась, заставив меня пошатнуться некротическая энергия, которую вёнок перекачивал меня, ускорила разрешение тела. Но ничего. Для завершения задуманного мне хватит сил. Закашлявшись, я сплюнул чёрную кровь. Это не ускользнуло от глаз владыки. Ты проиграл. Ваш мир будет принадлежать нам, победоносно воскликнул лич. Надеюсь, ты смотришь на это, друг мой. Улыбнувшись, я поднял голову и увидел своего старого товарища. Коршун кружил надо мной, наблюдая за моей победой. «Смерть! Смерть! Смерть!» — пронеслось в моей голове. «Спасибо за то, что был со мной!» Я улыбнулся и вытер кровь с уголка рта. «Во всём Руиндаре живых остался только я. А зачем нужен мир, в котором остались лишь выжженная пустыня и горы трупов? В одиночестве нет радости» а значит, остаётся только уйти», — громко хлопнув дверью. Пропустив через себя силу Лича, я смешал её с энергией Гдрасиля и по корням древа направил к центру планеты. «Глупец! Что ты творишь? Остановись!» — выкрикнул Лич слабеющим голосом и упал на колени как раз в момент, когда кристалл в его груди треснул. Барьер, окружавший Ладыко, замигало и исчез. Я подошёл к нему и одним мощным взмахом отделил голову от тела. «Жизнь всегда побеждает смерть». Я поднял его черепушку перед собой и заглянул в черный провал глазниц. «Смотри на меня. Я здесь владыка смерти, а ты лишь очередная добыча». Он еще был жив, но понимал, что это конец. «Сложно править миром, которого нет, верно?» Само мироздание задрожало от мощи, раздирающей планету изнутри. Земная твердь лопнула, и последним, что я увидел, были яркие лучи света, с взмышшие вверх. Развучал оглушительный взрыв, после которого Руиндар погиб, а вместе с ним и я. Луч солнца безжалостно светил глаза и требовал, чтобы я проснулся. Этому требованию я с радостью подчинился, ведь сон похож на смерть, а бодрость меня — это жизнь. Как говорил учитель, между жизнью и смертью всегда выбирай жизнь. Открыв глаза, я аккуратно поднялся, стараясь не издавать лишнего шума. А то ещё Степан прибежит и начнёт снова суетиться. На руках красовалась розовая корочка, оставшаяся после ожога. При этом боли больше не было. Стены комнаты украшала пара портретов. Видимо, моя родня. Но привлекли меня не они, а небольшое зеркало, подойдя к которому я увидел молодого парня лет восемнадцати. Неровно растущие чёрные волосы. Ещё бы им ровно расти, после пожара часть из них сгорела. Строгие черты лица, мешки под глазами впалы и впалые щёки. Его тут вообще кормили или с деньгами совсем худо? Потянувшись, я осмотрел комнату. Впрочем, осматривать было нечего. Диван, пара картин, шкаф с книгами до да зеркала. А ещё на полу валялась смятая бумажка, развернув которую, я обнаружил незнакомые закорючки, которые, к своему удивлению, я запросто смог прочитать. «Я граф Дубровский Виктор Игоревич. Степан, если ты читаешь это письмо, значит...»